Проверил кислородную маску, висевшую перед ним на переборке, и положил ее рядом с собой. Потом вынул из кармана маленький цилиндрик с красной крышкой, еще раз повторил мысли, насколько раз надо повернуть выпускной клапан, и снова спрятал цилиндр в карман. Привет, з а п е у д о б н у л с я ему пилот, когда он вошел в кабину. Наслаждаешься полетом? Конечно. п и д а т ч и задал несколько вопросов, проверил курс на автопилоте, скорость, в е т р р и высоту. Еще пять часов полета. Все в кабине уже расслабились и почти дремали. п и д а т ь ч и стоял спиной к металлической полке с таблицами логарифмов и навигационными картами. Правой рукой он залез в карман, нащупал клапан и повернул три раза до упора. Вынул цилиндрик из кармана и сунул на полку среди книг. Потянувшись и зевнув, он сказал дружелюбно: «Пора делать пис-пис». жаргонное словцо пришлось кстати, оно само соскочило с языка. Штурман рассмеялся, а как будет пис-пис по итальянски? Веточи весело ухмыльнулся. Выйдя из кабины, он уселся в кресло, натянул кислородную маску и повернул регулятор подачи на сто процентов, чтобы предотвратить просачивание воздуха. Затем устроился поудобнее и стал наблюдать. Ему сказали, что на это уйдет пять минут. И точно через две минуты штурман, который сидел ближе всех к полке, внезапно схватился за горло и, издав булькающий звук, упал лицом вперед. Радист, уронив наушники, сделал б ы л о шаг. На тут же рухнул на колени и свалился. Теперь трое остальных стали бороться за воздух. Быстро, страшно. Второй пилот и бортинженер одновременно скатились с кресел. Пилот схватился за микрофон, произнес что-то неразборчиво, приподнялся и медленно повернулся. Его вылезшие из орбит уже мертвые глаза глядели сквозь открытый люк, казалось, прямо в глаза питаччи. Затем он упал на тело второго пилота. Питаччи посмотрел на часы. Четыре минуты ровно. Подожду еще минуту. Когда минута истекла, он вынул из кармана резиновые перчатки, надел их и плотно прижимая к лицу кислородную маску, прошел вперед в кабину, достал с полки цилиндрик и закрыл клапан, проверил автопилот и включил наддув кабины. чтобы выветреть ядовитый газ. Затем отправился на свое место и подождал 15 минут. Они сказали, что 15 минут будет достаточно, но он добавил к ним еще десять и только потом, все еще в кислородной маске, прошел вперед. и начал медленно, поскольку от избытка кислорода у него перехватывало дыхание, оттаскивать т е л а в хвостовую часть фюзеляжа. Когда кабина о п у с т е л а он вынул из брючного кармана склянку с кристаллами, вынул пробку и разбросал их по полу. Встал на колени. И понаблюдал за кристаллами. Они оставались белыми. Снял кислородную маску.